Удар четвертый. Усмирение железной рукой. Взаимный террор. В конце июля 1567 года крупнейший типографический концерн Европы развалился. В начале года кузены Ван Бомбергены до истечения четырехлетнего срока продали свои доли компаньонам и спешно уехали из Антверпена. Через несколько месяцев город покинули и другие партнеры. Успешное совместное предприятие прекратило свое существование, Плантен остался один, серьезно размышляя над тем, не стоит ли ему все бросить и последовать примеру товарищей. Наблюдая с 1562 года за ходом религиозной войны во Франции, власти соседних стран крепко задумались о том, что им делать со своими кальквинистами. В Нидерландах привыкли к свободе. Власть короля была представлена наместницей но тон задавали местные элиты. С 1562 года крупная и мелкая аристократия объединялась под руководством Вильгельма Ранского и графа Эгмонта, ведя антииспанскую политику религиозной толерантности. Королевская администрация пыталась противодействовать, напустив на еретиков инквизитора Тительмана. В народе католическая церковь стремительно теряла влияние, Когда Плантен в 1563 году вернулся в Антверпен, голландская партия одерживала верх, но ничего еще не закончилось, наоборот, только начиналось. 1565 год оказался неурожайным, цены на продукты взлетели, росла безработица и общее недовольство. В это время делегация нидерландских дворян посетила Испанию, надеясь договориться с королем о приемлемой для обеих сторон религиозной политике. Филипп II отговорился обещаниями и откупился подарками. Голландцы уехали ни с чем. А через несколько месяцев монарх направил сестре Маргарите указание исполнять и дикта ереси в полном объеме, не отступая ни на шаг. Тон письма был таким жестким, что герцогиня Пармская не осмелилась зачитать его перед представителями провинций. 5 апреля 1566 года целая процессия, более 200 человек, протестанты, сомневающиеся и даже католики, двинулась к ее дворцу в Брюсселе. Пока что мирно. Они несли петицию с требованием толерантной религиозной политики, которая получила название «компромисс». Ее подписали сотни дворян по всей стране. 8 апреля Маргарита, сдавая позиции, обещала приостановить деятельность Инквизиции и отменить кровавый плакат. Кальквинистам было разрешено проповедовать. За городскими стенами, но это лучше, чем ничего. Среди кальквинистов было много простолюдинов. рабочих, ремесленников, мелких торговцев. Часто они даже не скрывали своего вероисповедания, посещая запрещенные богослужения за городом. Всех не переловишь. Те же, кому было что терять, местные крупные торговцы и предприниматели, предпочитали внешне оставаться католиками и не спешили открыто рвать с церковью. Все-таки ересь каралась конфискацией всего имущества и даже смертью. эти люди, если и посещали богослужения, то только тайные. Но теперь, раз уж сама наместница публично заявила, что плакат отменят и инквизиции больше не будет, многие совершили своеобразный каменкаут, открыт признались в своих религиозных пристрастиях и начали посещать общие богослужения. Маргарету ждал своеобразный сюрприз. Среди богатых и знатных граждан кальвинистов оказалось несколько больше, чем она предполагала. А для прочих последователей Жана Кальвина этот факт стал воодушевляющим. Многие жители пребывали в эйфории. Теперь каждый может жить свободно согласно своим убеждениям. Нигде больше в Европе нет такой веротерпимости. Настроения в Антверпене были самыми оптимистичными. Маргарита явно что-то не продумала. Или же у неё просто не было выбора. Во-первых, в Нидерланды сразу же явились кальвинистские проповедники из Франции, Германии и даже Англии, дополнительно к местным. Во-вторых, она так и не разрешила кальвинистам собственных церквей. Сколько человек может вместить средняя городская церковь? Несколько сотен? А вот под открытым небом могут собираться тысячи. Так и произошло. Послушать проповедников теперь приходили целые толпы, по несколько тысяч человек, а были и такие выступления, где, по словам историка Норберта Шницлера, присутствовали и по семь тысяч, и по четырнадцать тысяч верующих. Это уже сила. Определённым образом направленная она может стать сокрушительной. Видя такую податливость на местнице, кальквинисты решили ковать железо пока горячо. В июле ей вручили вторую часть компромисса, в которой требовали немедленно объявить полную религиозную свободу, назначить Вильгельма Аранского администратором провинций, Эрстелансбюрдер и созвать генеральные штаты. Маргарита отказалась, и расстроенные кальвинисты перешли в наступление. Герцогиня, конечно, опасалась бунта, но сделать сама ничего не могла, только писать брату. Впрочем, некоторые меры предосторожности она все-таки приняла. В первую неделю августа направила в Антверпен небольшое подразделение наемников. О наемниках в городе сразу же узнали, началась легкая паника. Хотя, глядя на проповеди за городскими стенами, куда люди приходили уже с оружием, и где звучали уже более радикальные призывы, жители Антверпена и так каждую минуту ждали худшего. Тревожился и Крестов Плантен. Он знал о том, что происходило в родной Франции, и очень надеялся, что без стороны сохранят благоразумие. До сих пор ведь все неплохо уживались в Антверпене. Но все равно в его письмах звучит пессимизм. Похоже, дело кончится большой кровью, тысячам невинных придется умереть. Он признается своим корреспондентам, что торговля и производство сейчас замерли в ожидании, и даже ему пришлось остановить большую часть прессов. Они будут простаивать, пока ситуация как-то не разрешится и все не успокоится. 10 августа 1566 года в местечке Стэнвард, возле самой французской границы, после проповеди кальвинистского священника Себастьяна Мате, толпа отправилась громить местную церковь. За ней другие окрестные церкви. Дело пошло. Нидерландские иконоборцы так увлеклись, что к 15 августа дошли до Ипра. И к вечеру 16 августа все церкви в городе и в округе находились в плачевном состоянии. Кальвинисты других городов подхватили инициативу. Началось иконоборческое восстание, прокатившееся с юга на север по всем провинциям за исключением самых северных. они все-таки сплотились, почувствовав свою силу. 20 августа восстание началось в Антверпене. Сначала группы радикально настроенных молодых людей врывались в церкви и разрушали религиозные убранства. Скоро к ним присоединились и взрослые. Распевая кальвинистские псалмы, уж не из той ли самой книги, напечатанной Плантеном в 1564 году, Под руководством проповедника Германа Мадеда антверпенские кальвинисты разгромили около 30 церквей, и горе было тем, кто вставал у них на пути. Иконоборчество – религиозное движение, направленное против почитания икон, скульптур и любых других изображений Бога Отца, Девы Марии, Христа и святых. Подобные изображения известны в христианских церквях еще со II века,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 Первые эпизоды массового уничтожения икон, мозаик и других изображений в Византии, обусловленные политическими и религиозными причинами, относятся к VI веку. Особенного размаха иконоборческое движение достигло в VIII-IX веках. Уничтожены были тысячи икон, мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконопочитателей и иконописцев преследовали и казнили. В Западной Европе самыми известными иконоборцами стали кальвинисты. В 1535 году последователи Кальвина вынесли из Женевских церквей все, что не было упомянуто в Библии и не согласовывалось с их аскетической религиозной доктриной. То есть вообще все. Ладно бы просто вынесли, разрушили и сожгли. С тех пор во многих городах и странах кальвинисты брали пример с женевских коллег. Тысячи церквей были разгромлены, несчетное количество памятников искусства и культуры погибло. 25 августа Маргарита Пармская, испуганная масштабами беспорядков, выпустила манифест, суливший упразднение инквизиции, смягчение законов против еретиков и легализацию протестантских религий. До решения Филиппа II, которую он должен был принять, взвесив все за и против, объявлялся религиозный мир. Она обещала амнистировать всех участвовавших в оконоборческом движении представителей оппозиционного дворянства. Сам Вильгельм Оранский, будущий предводитель войны за независимость, прибыл в Антверпен, чтобы 2 сентября подписать соглашение. О полной религиозной свободе для протестантов речь, конечно, не шла, время еще не настало. Но лютеране и кальвинисты теперь могли молиться в пределах городских стен, хотя собственных церквей им опять не разрешили. Их священники получили законное право проводить все необходимые обряды – крещение, венчание, отпевание – это была крупная победа. Антверпен стал ареной невиданного доселе эксперимента. В одном городе разрешены сразу три религии. Правда, Вильгельм несмотря на триумф, был настроен скептически – Король никогда не разрешит сделать то, что мы здесь делаем. И он был прав. Этой же осенью стало известно, что Филипп II принял свое взвешенное решение. Весной, как только крупные дороги станут удобными для проезда, в Нидерланды двинется карательная армия под предводительством герцога Альбы. Его еще звали Железным герцогом, чтобы навести, наконец, в провинциях порядок. Антверпенские кальвинисты догадывались, что армия Альба идет в Нидерланды не за тем, чтобы просто восстановить статус-кво. Маргарита вела себя покладисто, желая выиграть время, пока ее брат обдумывал, как именно приструнить обнаглевших голландцев. Теперь в ожидании подкрепления она начала действовать сама, двинула имевшиеся у нее силы на еще бунтующие города и успешно взяла их штурмом. Кто бы посмел теперь сопротивляться? Все притихли, придавленные новостью о надвигающейся армии, а наместница приступила к арестам и казням руководителей бунтов в разных городах. Самое время для кальвинистов подумать о своей дальнейшей судьбе. Повод для размышлений было у Плантена. Он до последнего надеялся, что дело удастся решить миром. Антверпен — многонациональный веротерпимый город, где живут чуть ли не самые грамотные люди во всей Европе. Процветает торговля. Многие жители путешествовали и видели мир. От них в последнюю очередь можно ожидать религиозного фанатизма. Для него, похоже, восстание стало шоком. А когда первый шок прошел, пришло время задуматься, что готовит будущее для предприятия, где из пяти пайщиков только один верный католик, двое скрытые фамилисты, а еще двое убежденные кальвинисты. На ум сразу пришел крупный тираж сборника кальвинистских псалмов, которым он сумел взбесить Маргариту. Вспомнилось дело о еретической брошюре. Да и близкое знакомство с Ван Бумбергенами в свете последних событий могло обернуться серьезными неприятностями. Они были не просто кальвинистами. Семья Ван Бумберген, одна из старейших, богатейших и уважаемых в Антверпене, всегда играла важную роль в жизни города. И принятием новой веры, естественно, стало одним из предводителей кальвинистской партии, активно поучаствовав в иконоборческом восстании. Корнелис и Карл просто не могли не лезть в политику. Услышав о приближении Альбы, кузены размышляли недолго. Корнелис продал свою долю Плантену и Десотти, а Карл, видимо, Фернандо де Берни. Так в типографии ненадолго появился новый партнер. Собрали все, что могли, и устремились в Северные Нидерланды, оттуда во Франкфурт. И не они одни. В начале 1567 года из Антверпена потекла настоящая река беженцев. Даже Вильгельм Оранский предпочел уехать подальше от наступающей армии. Деберни – кузен ван Бумбергенов, тоже кальвинист, да еще и из семьи крещенных евреев. Вскоре он продал свою долю Плантену и исчез со страны, оставив в Антверпене большое количество недвижимости, которую испанцы впоследствии с удовольствием конфисковали. Уехал, продав свою долю даже до сотти Компания «Золотой компас» перестала существовать. Всем акционерам были выплачены их доли. В Антверпене остались Плантен и Беканус, который от своей части тоже предусмотрительно избавился. Он был членом секты фамилистов, так что теперь предпочел не попадать в поле зрения властей, два года спустя также покинув город, ставший таким недружелюбным. К августу 1567 года наш герой остался единственным владельцем самого крупного в Европе типографического предприятия с огромным оборотным капиталом. Правда, выплата вышедшим из дела партнерам их долей значительно сократила его финансы. К тому же в это беспокойное время, когда спрос на книги упал, работало всего четыре пресса. Но это были решаемые проблемы. Деньги помимо типографии приносил торговый дом. К тому же Плантен заранее принял меры по ее спасению. Еще в августе 1566 года, когда все только начиналось, он отправил большую часть отпечатанных тиражей во Франкфурт для продажи и на свой склад. Поздней осенью он открыл новый филиал. книжный магазин в Париже на Рю-Сен-Жак через Пьера-Паре. Кроме того, один из подмастерьев, Августин Ван Хасельд, с некой важной миссией отправился в Вианен, свободный город, все еще не отвоеванный наместницей и не подчиняющийся испанцам. Ухудшение ситуации в Антверпене теперь уже не привело бы к катастрофе всего бизнеса. Впрочем, все эти меры в одночасье могли стать бесполезными. Мертвому издателю типографии ни к чему. 22 августа 1567 года армия Альбы вошла в Брюссель. Типографам постоянно приходилось убегать. Робер Этьен и Конрад Бадий, два крупнейших парижских печатника, были вынуждены покинуть Париж в направлении Швейцарии. Этьен доле метался между Орлеаном, Венецией, Леоном и Парижем, спасаясь от преследований. Сама Гутенбергу пришлось уехать из родного Майнса на 10 лет. Впрочем, это не было связано с типографией. А сколько мелких печатников, имеющих по одному прессу, в XVI веке колесили по Европе в поисках города, где вероятность сгореть на костре за любое из зданий была меньше всего. Примерно в тот же год, когда кузен Иван Бомберген и другие партнёры Крестов Плантена спешно уезжают из Антверпена, да и сам он подумывает о том, чтобы последовать их примеру, двое коллег Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец, также спешно покидают Москву, вдруг ставшую негостеприимной. Правда, им опасность сгореть на костре вроде бы не угрожает, сгорела только типография. по одной из версий, подожжённая духовенством, которое находила эксперименты московских первопечатников с новыми технологиями, делом богопротивным. Государственный печатный двор был учреждён Иваном Грозным в 1563 году, судя по всему, вопреки упорному сопротивлению консерваторов. Впрочем, первая типография, частная и точно недатированная, появилась в Москве уже в 1550-х годах. Первопечатники направляются в Великое княжество Литовское, где их тепло принимает Сигизмунд II Август. Впрочем, они могли бы поехать и дальше на Запад. Книгопечатание – интернациональный бизнес, а типографы – европейская общность. Неважно, кто ты и откуда, просто умей печатать. Железного герцога принято представлять монстром, несколько лет подряд безжалостно терроризировавшим Нидерланды. Однако прежде, чем рассказывать обо всех ужасах, которые он творил в провинциях, попробуем взглянуть на ситуацию глазами Фернанда Альвареса де Толедо и Пиментель, известного как великий герцог Альба. Этот человек служил еще Карлу V и наблюдал реформацию с самого ее начала. видел, как в Священной Римской империи она вылилась в гражданскую войну между католиками и лютеранами, командовал войсками императора в Шмалькальденской войне и как раз 20 лет назад, в 1547 году, нанес протестантам решающее поражение в битве при Мюльберге. В 1565 году он сопровождал испанскую королеву во Францию, где имел возможность обсудить с Екатериной Медичи события тамошней религиозной войны. А 1567 год начался сражением у острова 13 марта. Морские гёзы, кальвинистские постанцы, воевавшие на море, дрались против испанцев. Королевская армия в тот раз одержала верх, но сама битва считается первым настоящим сражением и началом борьбы Нидерландов за независимость. В Шотландии в этом же году кальвинисты подняли восстание против королевы Марии Стюарт. Она попала в плен и отреклась от престола в пользу сына. Во Франции началась Вторая Гугенотская война. Филипп II в лояльности Альбы мог не сомневаться. Герцог привык непременно добиваться поставленных целей и сейчас был мотивирован как никогда. И дело тут не только в политических событиях. Каково настоящему католику, с детства привыкшему с благоговением молиться перед образами Христа и Девы Марии, почитавшему лики святых, увидеть осквернённые, опустошённые, разграбленные церкви, сотни церквей. Герцог Альба, несомненно, многое повидал в жизни, но не исключено, что та картина, которую он нашёл в Нидерландах, всё-таки затронула какие-то душевные струны. Пока кальвинисты вели себя мирно, Филипп обходился изданием эдиктов, предоставляя сестре вести нескончаемые переговоры с местной знатью. Но после восстания он с лёгкой совестью заменил наместницу Маргариту на наместника Альбу. Вы выбрали путь насилия и разрушений? Вы их получите? Герцогу были поставлены три задачи. Восстановить порядок, наказать бунтовщиков и наполнить казну. первые и второе отлично согласовывались с третьим, потому что имущество еретиков можно было конфисковать в пользу короны. Маргарита Пармская, вдоволь намучившись с непокорными Нидерландами, летом 1567 года отплыла в Италию. Альба стал губернатором. Для начала он расквартировал в Южных Нидерландах своих солдат. Естественно, за счет населения, которое теперь страдало не только от непредвиденных расходов, но и от не слишком примерного поведения бравых воинов, испанцев и итальянцев. Затем герцог учредил совет по делам беспорядков, прозванный современниками Кровавым Советом, нечто вроде чрезвычайного трибунала, и принялся разбираться с еретиками. Около тысячи аристократов были казнены, примерно девять тысяч богатых кальвинистов признаны виновными в ереси с полной конфискацией имущества. Казнили графа Игмонта, Казнили от бургомистра, который во время бунта поддержал кальвинистов и не успел сбежать. Когда Вильгельм Оранский в 1568 году из германских земель начал боевые действия против армии герцога, Кровавый Совет заработал с еще большим усердием. Чуть позже Альба вводит дополнительные налоги. 1% — налог на имущество. 5% – с продажи земельной собственности, 10% – с цены любого проданного товара. Прообраз ндс Это сразу привело к падению производства и сокращению торговли, а затем и к экономическому кризису. Сегодняшние голландцы и бельгийцы платят два последних налога. В Голландии 6% и 21%. В Бельгии от 10 до 12,5% и 21% и не особенно жалуются. А тогда это считалось форменным грабежом. Но Кристоф Плантен и волнуют вовсе не налоги. Как бывший партнер знаменитых на весь Антверпен Ван Бомбергенов, печатавший в их совместной типографии издания для кальвинистов, он чувствует себя очень неуютно, потому что он богат. Вместе эти обстоятельства, несомненно, вызовут интерес герцога Альпы. Но есть и другая причина для страха. Всего несколько месяцев назад он принял деятельное участие в создании самой настоящей преступной организации. В южных Нидерландах, в нескольких километрах от Утрихта, есть небольшой городок Вианен. В XVI веке он по каким-то причинам стал оплотом всех местных еретиков, и кальвинистов, и разного рода сектантов. Еретическая литература печаталась там непрерывно. Правда, оборудование и навыки тамошних типографов оставляли желать лучшего, да и не справлялись они с потоком заказов. И вот в конце 1566 года в Вианен приезжает новый печатник. Он экипирован гораздо лучше своих коллег. Он не спешит брать много заказов. Нет, он печатает строго определенные издания – кальвинистские и преимущественно антииспанские, то есть самую настоящую антиправительственную пропаганду. Типографа зовут Августин ван Хассельд, а оборудование материала для типографии ему предоставил никто иной, как бывший работодатель, у которого он числился под мастерием до 2 ноября 1566 года. Крестов Плантен. Леон Вуэ пишет, что Плантена никак нельзя назвать коммерческим авантюристом. Он не обладал той самоуверенной наглостью, которая втягивает людей в разного рода аферы. Но определенный дух безрассудства в нем был. Его смелая игра с судьбой вознесла его к вершинам успеха, а потом точно так же способствовала падению. И такое происходило не один раз. Но между обычной готовностью к риску и участием в организации такого предприятия, как Вианене, лежит целая пропасть. Как только армия Альбы завоюет этот небольшой город, придется отвечать за все. Зачем же типография? Желание заработать? Никакая прибыль не могла оправдать тот риск, которому он себя подвергал. Симпатия к кальвинистам? Плантен был мирным человеком и всегда старался держаться подальше от политических и религиозных споров. Воинственный кальвинизм он скорее недолюбливал, и ему точно не нравилась политика радикализации, которой придерживались местные приверженцы этой веры. Кстати, Ван Хассельд, которому была поручена типография, был даже не кальвинистом, а фамилистом. Когда-то его прислал к Плантену сам Никлаес для обучения печатному делу. Позже он станет типографом в секты в Кёльне. Но предприятие в Вионене точно не инициатива Никлаеса. Более того, он осуждал и Плантена, и Иван Хассельта. Тогда что же? Вой выдвигает версию, что издатель был фактически принужден к участию в этом опаснейшем деле своими кальвинистскими партнерами. Карнелис Иван Бумберген, один из основных инвесторов, во многом определяющий политику типографии, принимал активное участие в политической жизни. Его брат был генералом армии повстанцев, которая скоро столкнется в сражениях с армией Альпы. Так или иначе, Плантен ввязался в это самоубийственное предприятие. А когда выяснилось, что железный герцог движется в Нидерланды, и оно может стоить ему головы, пришло время решать, куда бежать. Можно было податься в Париж, в недавно открытый филиал Золотого компаса. Там Пьер Паре и Пьер Гассен. Туда можно достаточно быстро перевести почти все дела. Но ведь и во Франции католики и гугеноты сейчас убивают друг друга. Или отправиться во Франкфурт, где у него книжный склад и место на знаменитой ярмарке, и куда его давно уже зовут городские власти. А может быть, в Кёльн? Впрочем, есть и другие варианты. Лантен решает, остаюсь в Антверпене. Он принимает меры предосторожности. 10 марта 1567 года Ван Хассельд пишет ему письмо, где извиняется за то, что покинул Золотой Компас и Антверпен без разрешения мастера и уехал в Вианен против его воли. Дает понять, что шеф не знал, куда он отправился, и понятия не имеет об открытии антиправительственной типографии. Сам Плантен пишет письма своим знакомым, тесно связанным с испанской администрацией, в которых сокрушается, что от него ушли несколько хороших подмастерьев, которых сманили конкурента на более высокое жалование, так что стало очень трудно работать. 1567 год, такой богатый религиозными конфликтами и печальными событиями, по утверждению немногочисленных биографов Крестов Плантена, стал для него годом великого страха. Леон Воя даже считает, что это был самый серьёзный кризис всех, в котором у типографа имелись наиболее высокие шансы остаться не только без бизнеса, но и без головы. Но как же 1562 год? Обвинение в ереси и измене не шутка. Вынужденные изгнание, потеря типографии. Может быть, всё дело в том, что в 1562 году Антверпен был мирным городом? жил своей обычной жизнью процветающей торговой метрополии, Даже если у отдельных людей случались проблемы, в этом нет ничего необычного, в остальном все было хорошо. Королевским эдиктам против ереси за сорок лет уже давно привыкли и научились аккуратно их обходить. Кто-то попался на нарушение, бывает, Это, конечно, может кончиться серьезными серьёзными неприятностями, но всё равно как-то не верится, что вот сейчас одного из самых уважаемых граждан схватят и потащат в тюрьму. Ведь этот кто-то знает о давнем противостоянии между испанцами и местной аристократией, понимает свою роль в нём и надеется на защиту. Теперь же, в 1562 году, мир, кажется, окончательно сошёл с ума. Еще недавно такие дружелюбные, рассудительные и терпимые жители Антверпена теперь вооружаются и готовы убивать друг друга из-за веры. И убивают. Случится может все, что угодно. И случается. Громят церкви. Скульптуры и фрески в чем провинились? Льется кровь. У стен городов разворачиваются пусть и небольшие, но настоящие сражения. Самых знатных и богатых горожан казнят на площадях как бунтовщиков, а дальше, возможно, все станет еще хуже. Ожидать можно любой беды. Трудно оценить, насколько серьезна в реальности была опасность, нависшая над его головой. Но сейчас Плантен действительно по-настоящему испугался. С декабря 1566 года он начинает бомбардировать письмами Габриэля Де Саяса, государственного секретаря Филиппа II. Это тот самый заказчик, которому он нес ларец, когда на ночной улице подвергся нападению пьяной компании. Испанец покинул Антверпин в 1559 году, но остался покровителем типографа. Во всех письмах речь идет по сути об одном – спасении собственной головы. Но, ну, конечно, Плантен не пишет об этом прямо, зато напоминает Де Саясу об одном масштабном проекте, который обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не нашел своих инвесторов и исполнителей. Он готов за него взяться, но это возможно только при высочайшем одобрении и покровительстве его католического величества. Зная, как важна для испанского двора репутация доброго католика, Он всячески уверяет Досояса в своей непоколебимой верности церкви и короне, особо подчеркивая, что партнеры и сотрудники, с которыми он намеревается проект осуществить, тоже все католики. На самом деле, на тот момент типография все еще совместное предприятие, но об этом он не упоминает. Как и о только что открывшейся типографии в Вианене. В феврале 1567 года досояс пишет, что король, похоже, заинтересовался предложением и просит прислать более подробную информацию, смету и пару пробных листов. Как гора с плеч. Издатель обрадованный окрылен, теперь он под покровительством монарха. Это спасет его и типографию от надвигающейся беды. Желая закрепить успех, он просит своего покровителя позаботиться о том, чтобы после ожидаемого окончания религиозного мира в золотом компасе не расквартировали испанских солдат. В случае, если понадобится пригласить в наш город иностранцев, эти варвары в моей типографии доставят гостям множество неудобств. Так что необходимо документальное подтверждение, что типография под покровительством Его Величества. На ответа нет. Плантен пишет снова и опять нет ответа. Он пишет еще и еще никакой реакции. Он пытается решить проблему с солдатами через кардинала Гранвеллу, живущего теперь в Риме. Да, он не просто знаком, но даже дружен с испанским сановником, когда-то так нелюбимым голландцами. Страстный библиофил тот не мог не стать клиентом крупнейшего типографа Европы. Плантен пишет ему, что беспокоится не столько за типографию, сколько за своих дочерей. Гранвелла помочь не смог. Трудно сказать, что в это время происходило при испанском дворе и отвлекло до Саяса от проблем друга аж до сентября. Но тем временем армия Альбы вошла в Брюссель, затем и в Антверпен. И оправдались самые худшие опасения. На Плантена произвело неизгладимое впечатление, когда одного известного коллегу-типографа забрали прямо из постели среди ночи и бросили в тюрьму только потому, что кто-то шепнул Альбе, что тот принимал участие в разгроме церкви. Он начинает заверять своих испанских корреспондентов, что никогда не имел никаких дел с людьми, участвовавшими в восстании, а Ван Бомбергины якобы были добрыми католиками до самого 1566 года. Шесть писем одно за другим, все без ответа. От письма к письму заверение издателя в лояльности церкви и короне становится все пламя убедительней. Весной он пишет, что рад окончанию религиозного мира в Антверпене. «Я рад, что благородный город наконец-то очищен от бесстыдной банды, которая наперекор желанию его величества и против интересов общества вообразила о себе, что несет какое-то обновление». Теперь я вижу, что большинство из них просто сбежали, а другие готовы под страхом наказания отказаться от своих новых убеждений. Это он про кальвинистов. Летом в его посланиях уже сквозит неприкрытый страх. Неужели Десаяс не получает его писем? Что случилось? Не болен ли он, не при виде Господь? Или, может быть, кто-то сказал ему о Плантене что-то плохое? После прибытия Альбы в Брюссель он пишет все еще интригующим молчащему испанцу в совершеннейшей панике и полном отчаянии, подшав хвост, по выражению Сандры Лангерайз. «Что касается ситуации с моей фирмой и торговыми делами, то я полностью распрощался с людьми, финансово поддерживавшими меня в открытии типографии. Теперь, когда я ни с кем не связан, дела идут, конечно, не так хорошо, но мне так больше нравится. С этого момента я предпочту иметь меньше, чем зависеть от людей, на которых не могу положиться, когда речь идет о благонадежности и привершенности католической религии. До моего последнего вздоха я повинуюсь католической церкви в Риме и его королевскому величеству. На самом деле разрыв с партнерами не был ни внезапным, ни окончательным. Ни дружбы, ни деловых отношений с ними Плантен не прекратил, просто в дальнейшем не афишировал их. Они тайно переписывались. Письма прятали в тюках с товаром, курсировавших между Антверпеном и Франкфуртом, куда сбежал Карнелис. В то время это был распространенный способ. Беженцы использовали торговые пути, чтобы поддерживать контакты с друзьями и близкими. Когда весть об одобрении его идей в сентябре 1567 года достигла Антверпена, Плантен, судя по письмам, был на грани нервного срыва и каждую минуту ждал, что за ним придут. Королевское покровительство сняло все вопросы о его религиозной и политической благонадежности и сделало возможным осуществление самого сложного и масштабного издательского проекта того времени – «Полиглотты».